Ишь тем временем успела спрыгнуть с потолка, усесться рядом с Базилио, вооружиться ложкой и деликатно отломить от ее порции небольшой кусочек иллюзорного мороженого. А потом еще один. И еще. Наконец удивленно заключила. «А я почему-то чувствую вкус. Примерно такой же, как у нашего ледяного рулета. Только, может быть, чуть послаще. Или нет? А можно еще? «Конечно!» — улыбнулась Базилио. «Не стесняйтесь. все равно оно исчезнет, прежде чем я успею доесть». «Ух ты!» — восхитилась миламоре «Это что? У меня настоящая еда нечаянно получилась. Надо же! А ну-ка! Извини, дорогой друг, я не от жадности, а только из научного любопытства». И тоже полезла ложкой в тарелку Базилию. Попробовала, нахмурилась, покачала головой. «Нет, настоящее все-таки не получилось. Лично я не чувствую ни вкуса, ни холода, вообще ничего». «Совершенно ничего. Как и должно быть». — подтвердил Сыркофа, ради такого дела не поленившийся встать со своего места. «А мне вкусно!» ну, — упрямо повторила Иш. «И даже язык замерз!» «А это потому, что ты настоящий художник!» — сказал ей с потолка Малда. «У тебя восприятие гораздо острее, чем у остальных. Обычное дело!» Его объяснение удовлетворило всех, кроме Меломори, которой, конечно, было очень обидно, что нечаянного чуда не вышло. Ну и я, понятно, тоже огорчился. Даже не столько за компанию, просто уже успел представить, как здорово будет, если Меломори вдруг начнет совершать какие-нибудь нелепые, избыточные чудеса, одно за другим, в точности, как я сам в первые годы жизни въеха. Такой поворот здорово поднял бы ей настроение, ну и поездку к буревухом буревухам отсрочил бы на долгие годы. Что, по большому счету, конечно, никуда не годится, но по-малому для нас обоих, здесь и сейчас, было бы фантастически хорошо. Даже полчаса и пол котла полуночного Жаркова спустя печаль моя не развеялась. Впрочем, и так ясно, что это приобретение надолго. Никуда от него не денешься, как и от себя самого. Зато все остальные были вполне довольны жизнью. Базилио сидела на потолке вместе с Иш и Малда и благоговейно вертела в руках кисточку, которую ей дали подержать. Меломори, зажмурившись от счастья, гладила синие перья с крюх, которая не то чтобы блаженствовала, но мужественно терпела непрошенную ласку. Пожилая незнакомка, похоже, была близка к тому, чтобы обыграть своего учителя, а леди Ларри и повар Кадди отправились в кухню, пообещав напечь там на скорую руку сырных оладий, если уж мы все так хорошо сидим, что смели все дочисто. После ее ухода Сырков Кофа тоже поднялся из-за стола, сказал небрежно. «Сэр Макс, я твой амобилер вчера в соседнем переулке оставил. Не уверен, что ты найдешь. Пойдем покажу». Мне как раз по дороге. И я, конечно, пулей вылетел за ним из трактира, сообразив, что у Кофы появилась пара-тройка ответов на мои давешние вопросы. Вот и хорошо. Голова у меня не слишком вместительная, и если как следует занятию делом, печальным мыслям придется поискать себе другой период. В этом я убеждался уже не раз. «Странная история с нашим другом Ди», сказал Кофа, когда мы вышли на улицу. «Сегодня весь день расспрашивал о нем в городе». Надеюсь встретить множество свидетелей его прогулок поеха. Благо костюм делает Ди довольно заметной персоной. И знаешь что? Никто его не видел. Конечно, я отдаю себе отчет, что пара сотен опрошенных мною человек это далеко не все население столицы, но все-таки удивительная статистика. У меня, сам знаешь, неплохие агенты, глазастые. Все необычное подмечают. А что может быть необычнее человека в урдерском наряде? Разве что арварошец в полном боевом вооружении. Но их, хвала магистрам, въеха пока нет». «Действительно, странная история», — согласился я. «Но, может быть, все гораздо проще? Иди ходит по городу в Лаохе, а перед возвращением домой переодевается, хотя даже предположить не могу, как он это устраивает, и где, и зачем». «То-то и оно», — кивнул Кофа. «Впрочем, я не стал морочить себе голову и прямо спросил у Ди, где он обычно гуляет». Сказал, возможно, я могу что-нибудь интересное присоветовать или, напротив, предостеречь. И? Он сказал, что гуляет в основном в пригородах, пожал плечами кофа. Дескать, любит природу гораздо больше, чем городские улицы. И это можно понять. Но вопрос, как он пробирается туда незамеченным из самого центра старого города, остается открытым. Хоть слежку за ним устраивай. А я бы так и сделал. Ты серьезно? Вполне кивнул я. «Просто из любопытства. Мы же с вами теперь изведемся, пока не поймем, как ему удается оставаться незаметным. Хотя вряд ли в этом есть какой-то криминал. Любой человек имеет право выбираться из города за дворками и огородами. А все-таки хотел бы я знать, что это за маршрут». «Твоя правда?» задумчиво кивнул Кофа. «Ладно. Покончу с мошенничествами на рынке благовоний и коррупцией среди младших служащих таможни и сам прослежу за его прогулками». Когда удовлетворяешь любопытство, следует смотреть собственными глазами, не полагаясь на помощников. Надеюсь, за пару дней Ди не успеет изменить свои привычки». «А родственники?» — спросил я. «Вы уже расспросили их о родственниках? У Ди и Лари есть какой-нибудь брат?» «Не успел пока», — отмахнулся он. «И так выразительно на меня посмотрел, что я устыдился». Сам мог бы сообразить, что когда Сыркофа видит леди Лари, он временно перестает быть профессионалом и становится нормальным живым человеком. Конечно, покинув гостеприимные стены света Салари, он сразу приходит в себя, но расспрашивать в этот момент уже некого, да и по-прежнему неохота. Чего уж там. «Ладно», — сказал я, — «сам попробую». «Извините, больше не буду к вам приставать. Я, если что, и за Ди могу сам проследить. Благо быть невидимым уже научился». «Ну уж нет» слежку я тебе не уступлю. Ты же потом даже маршрут не сможешь мне описать. Сперва мы шли по какой-то улице, забыл название, но там где-то рядом один неплохой трактир, не то какая-то роза, не то ветер из откуда-то там и что-то в таком духе. Потом свернули направо, потом, кажется, налево, а может быть, не сворачивали. Не помню, потому что я тогда о чем-то задумался, и мы как-то сразу оказались рядом с таким смешным зеленым домом. Вы наверняка знаете, где это. Как, нет?» Кофа так, похоже, меня изобразил что я рассмеялся. Ладно, крыть нечем. Раз так, слежка за вами. Я и пытаться не стану. Рад, что с тобой по-прежнему легко договориться, улыбнулся Саркоффа. Не беспокойся, я не стану затягивать. По моим расчетам, буквально послезавтра я снова буду более-менее свободен и смогу заниматься всякой ерундой. Он ушел, а я вернулся в трактир и сразу же угодил в поле зрения нашего непонятно-в чем подозреваемого, в смысле «ди». Дама, с которой он играл, как раз встала, собираясь уходить, а Ди явно хотелось продолжения. «А давайте я научу вас играть в злик и злак», — предложил он. Сперва я хотел отказаться, но вовремя сообразил, что это та самая загадочная черухская игра, которую притащила в дом Базилио с намерением соблазнить ею вечно занятого короля. А значит, рано или поздно это счастье обрушится на меня. В один прекрасный вечер, когда я приду домой с целью запереться в башне и отдохнуть там от всего мира сразу, а Базилио перехватит меня на пороге, посмотрит этим своим фирменным печальным взором, способным растопить любое сердце, и с неубедительным безразличием спросит, не хочу ли я совершенно случайно изучить правила одной занимательной новой игры. Это, конечно, не обязательно, но вдруг мне как раз нечем заняться. И я, как всегда, сдамся почти без боя. Поэтому лучше уж научиться заранее. Проще будет потом примириться с неизбежным. Да и позориться, как с головоломками, лишний раз не придется. «Давайте», — обреченно сказал я. И, как ни удивительно, ни капли об этом не пожалел. Игра оказалась необыкновенно захватывающей, даже не ожидал. Штука в том, что у каждого игрока взлик и злак не одна фишка, а от четырех до дюжины. Их количество всякий раз специально оговаривается перед началом игры. Считается, что чем больше фишек, тем сложнее игра. Но по моему опыту это далеко не всегда так. Каждой фишки соответствуют два кубика. Один из них показывает, сколько ходов можно сделать вперед, второй — насколько придется отступить назад. Но в некоторых случаях это можно изменить по своему усмотрению. Игрок кидает все кубики одновременно и может передавать ходы одних своих фишек другим, когда это кажется ему стратегически выгодным. Смысл игры состоит в том, что фишки обоих игроков добираются по клеткам к заветной цели, по дороге убивая, задерживая или, наоборот, подгоняя друг друга. То есть, когда фишка попадает на клетку, где уже стоит чужая, игроки кидают специальный спорный кубик, грани которого раскрашены в разные цвета. Таким образом, становится ясно, что именно произошло при встрече. И когда подобным образом сталкиваются фишки, принадлежащие одному игроку, Они при определенных обстоятельствах тоже могут оказаться убитыми, а их владелец — проигравшим всю партию. Как бы хорошо ни складывались его дела до рокового момента. Таким образом, каждый играет не только с другими, но и с самим собой. И сам для себя самый страшный враг и главный соперник. Таковы правила игры взлик и злак, в самых общих чертах. Именно такие игры, неспешные и одновременно драматичные, мне обычно и нравятся. Особенно, если в них хоть как-то задействованы кубики, потому что кидать кубики я люблю больше всего на свете. Так сильно, что никогда не жульничаю. В смысле, не колдую, принуждая их упасть выгодным мне образом. Я не такой дурак, чтобы гнать из игры самого важного партнера — судьбу. Я довольно быстро освоился с правилами, и уже четверть часа спустя, подкидывая разноцветный спорный кубик, азартно кричал «Злик-злак, мой лиловый, тебе конец!» Или, наоборот, с досадой признавал. «Злок, йог, не мой, а красный. Беги дальше, счастливчик». Так что, леди Меломори, стоило большого труда увести меня домой. Где я, впрочем, не утихомирился, а тут же послал Базилио за ее игровым набором. И всем моим домашним, включая говорящего пса Дримаронда, пришлось несладко. Поначалу моя культурная экспансия выглядела как типичное домашнее насилие. Однако мои беспомощные жертвы быстро вошли во вкус, и, надо сказать, лихо меня обыграли. Впрочем, в следующей партии я с ними знатно поквитался. Азартная меламория была близка к тому, чтобы затеять драку, но своевременно влетевший в окно короб с дюжиной сортов мороженого из трактира на площади Побед Гурига Седьмого примирил ее не только с поражением, но и с фактом моего существования в целом. Мы играли, пока меломорья и дримаронды не уснули прямо на ковре в гостиной. Вообще-то, с меня осталось бы их разбудить, насильственно напоить бальзамом Кахара и продолжить игру. Но Базилио не позволила. Она у нас великий гуманист, как и положено настоящему чудовищу. Впрочем, подозреваю, бедняга и сама уже с ног валилась. Один я в этом доме, стойкий боец. Оставшись в одиночестве посреди всего этого сонного царства, я внезапно осознал, что так и не расспросил Ди о его родственниках. Хотя за игрой найти повод было довольно просто. Вы, наверное, дома каждый вечер взлик и злак играли. А сколько народу собиралось за столом? У вас большая семья? Ого, повезло, было с кем поиграть. А где они все сейчас? Что может быть естественней подобной болтовни? Но я почему-то даже не заикнулся. Совершенно на меня не похоже. И на азарт не спишешь. По крайней мере, до сих пор он никогда не лишал меня разума. «Ладно», — сказал себе я, — «значит, завтра». Боюсь, пока мы с Ди недостаточно близкие друзья, чтобы будить его среди ночи предложением непринужденно поболтать о семейных делах. Что на самом деле досадно. Сна у меня ни в одном глазу. И, похоже, пока не предвидится. Самое время кого-нибудь разбудить». Ну, строго говоря, в этом мире есть только один человек, которого я могу разбудить в любое время суток, не рискуя нажить в его лице лютого врага. С него еще и обрадоваться станется. Но именно его будить всегда жалко. Сэр Шурф и так практически никогда не спит. С другой стороны, это означает, что вот прямо сейчас он тоже, скорее всего, бодрствует. Какие-то несчастные два часа после полуночи. Детское время. Какой вообще может быть сон? Размышляя обо всем этом, я как-то незаметно преодолел 128 ступенек и добрался до башни. А оттуда, недолго думая, вылез на крышу. Единственное место в мире, где я бываю счастлив вне зависимости от обстоятельств. То есть вообще всегда. У крыши мохнатого дома есть только один серьезный недостаток. Всякий раз, увидев открывающуюся оттуда панораму старого города, я начинаю всерьез подозревать, что все-таки умер и попал в рай. Не то чтобы я против, но это было бы неописуемым свинством по отношению к оставшимся в живых. Но сегодня сомнения меня не терзали. Вряд ли в настоящем раю леди Меломори стала бы угрожать мне скорым отъездом в Варварох. И, кстати, взлик и злак я бы ей три раза к ряду не продул. Тем, собственно, и хороши житейские драмы. Пока они происходят, можешь быть уверен, что жив. Иного смысла лично я в них не вижу и совершенно не верю, будто они идут нам на пользу. Все, что меня не убивает, просто портит мне характер. Как-то так. Посидев на крыше четверть часа, я окончательно изгнал из своего сердца милосердие и послал зов Шурфу, рассудив, что если он все-таки спит, никто не помешает ему послать меня подальше и перевернуться на другой бок. Лично я именно так и поступил бы. Но он, конечно, не спал. И, похоже, даже не собирался. А, услышав, что я сижу на крыше мохнатого дома, не стал дожидаться специального приглашения. Просто тут же появился рядом с кувшином камры в руках. Очень кстати. Что-что а -что камру в ордене не варить умеют. У них вообще с кулинарными традициями все отлично. Будь у меня чуть меньше совести и чуть больше свободного времени, я бы поселился в Афахе на правах домашнего любимца, великого магистра, с восьмиразовым питанием. Чем я хуже собственных кошек? «Злик, злок, белый. к удачи!» — сказал я вместо приветствия. «Что?» — изумленно переспросил Шурф. «Неужели в твоих книжках про урдер не было правил игры Взлик и злак?» «Были. Но я не стал отвлекаться на их подробное изучение. Игра, строго говоря, вообще не урдерская. Ее в Куанкурохе придумали, а ближайшие соседи позаимствовали, как это часто бывает». Отличная игра, сказал я. Сегодня случайно научился, и тут же выяснилось, что я натурально маньяк, еще хуже, чем ты. Обо всем на свете забыл. Даже Ди о родственниках не расспросил. А это уже ни в какие ворота. Ладно, магистры с ним. Завтра распрошу А что касается белого кудачи, там, понимаешь, есть такой прекрасный момент, когда фишки разных игроков встречаются в одной клетке. Тот, чья фишка пришла туда последней, кидает специальный спорный кубик, и в зависимости от того, какой цвет выпадет, одна из фишек считается убитой и выбывает из игры или просто задерживается на этой клетке на несколько ходов. Или, собственно, как раз когда выпадает белый, обе фишки получают преимущество перед всеми остальными. Их ходы вперед удваиваются, а отступления сокращаются, и они почти неизбежно приходят к финишу раньше прочих на самом деле очень похоже на настоящую жизнь, правда? Никогда заранее не знаешь, к чему приведет всякая новая встреча. Кто окажется врагом, а кто другом. И встреченный тоже пока не знает. Обоим приходится ждать, пока судьба бросит свой кубик, и все прояснится. Поэтому, наверное, так и захватывает. Похоже, ты прав. В Куан-Курохе эта игра первоначально называлась «Жизнь воина», — заметил Шурф. И последняя клетка, к которой стремятся все игроки, именовалась тогда не «Дом», как сейчас, а «Победа». Название переделали, кажется, чангайцы, и их версия прижилась во всей черухте. Так ты, получается, все-таки знаешь правила? — Нет. Только историю создания. Изучать правила игры, в которую я не собираюсь играть, мне показалось излишним. Откуда было знать, что это так скоро станет неизбежной необходимостью? Да ладно, не буду я тебя заставлять играть. Уже столько народу замучил, что могу позволить себе один великодушный жест. Хотя тебе, кстати, понравилось бы больше, чем кому бы то ни было. Жалко, что у тебя времени на развлечения совсем нет. Жалко, конечно, — согласился он. Впрочем, я над этим работаю. Когда я вступил в должность, мне принадлежало хорошо, если 4 часа в сутки. Теперь, как правило, выходит 8, и я уже придумал, как высвободить еще три часа, просто перераспределив некоторые обязанности и отменив вполне бессмысленный ритуал ежеутренних встреч с дежурными старшими магистрами. «Вот это ты молодец!» — одобрил я. Дураку ясно, что по утрам нормальному человеку спать надо, а не встречаться не пойми с кем. Совершенно с тобой согласен. По моим наблюдениям, именно по утрам большинству людей снятся наиболее значимые сны. Нелепо отказываться от сновидений во имя формального соблюдения традиции, изначально созданной, кстати, именно для того, чтобы обсуждать приснившееся. На заре существования Ордена Семилистника этой теме уделяли довольно много внимания. Впрочем, и утренние встречи тогда проводились в полдень. Блаженные, должно быть, были времена. «Ничего, они вернутся», — пообещал Шурф. «Это прозвучало как угроза, но лицо моего друга при этом выглядело скорее мечтательным». «Человек, который точно знает, чего хочет» в обстоятельствах, всеми силами препятствующих достижению желаемого, способен на многое». Добавил он. «Удивительно, впрочем, не это, а то, что все усилия, которые я предпринимаю в собственных интересах, явственно идут на пользу всему Ордену. Заботься я исключительно о всеобщем благе, вряд ли добился бы столь быстрых и неоспоримых успехов». «Ты не поверишь. Но злик и злак, и про это тоже». Начал было я, но, увидев выражение его лица, поднял руки над головой. «Все-все-все, сдаюсь. Больше ни слова об игре». «Это совершенно не обязательно», — великодушно сказал мой друг. «Если тебе интересно, рассказывай. Главное, играть меня пока не заставляй. Я себя знаю. Если втянусь...» Потом очень трудно будет остановиться». «Ох и не говори». Вздохнул я, представляя, какая занимательная у нас могла бы выйти партия. Но решительно отогнал неуместные фантазии. Сказал, «На самом деле, по-настоящему интересно тут вот что. Насколько точно популярные азартные игры демонстрируют особенности сознания, сформированного породившей их культурой? Взять хотя бы наш крак». Игра, как будто специально созданная для людей, избалованных доступностью очевидной магии. Стремительная, азартная и одновременно очень легкомысленная. Она требует не только удачи и железных нервов, но и умения не принимать происходящее всерьез. Любая ошибка мгновенно приводит к поражению. Исправить ее просто не успеваешь. Партии очень короткие и совершенно не похожи одна на другую. Поэтому подолгу обдумывать каждый свой промах и делать разумные выводы бесполезно. Даже, пожалуй, вредно. Для победы игроку в крак необходимо скорее вдохновение, чем серьезный анализ каждого хода. Он только отвлекает от основной цели. Думаю, кстати, ты именно поэтому плохо играешь в крак. Ты для него слишком умный. А вдохновение, которого у тебя на самом деле больше, чем у всех нас вместе взятых, держишь в узде и не даешь себе воли даже на время игры». Джуфин, кстати, примерно то же самое говорил». — согласился Шурф. — Дескать, из безумного рыбника он бы быстро воспитал стоящего игрока. А со мной нынешним и возиться не стоит. — А вот про злик и злак сразу ясно, что это игра из какой-то совсем другой жизни, — сказал я. Вернее, из другой культуры, где люди живут долго, медленно и размеренно. Ярких происшествий гораздо меньше, явных чудес тем более. Способны на них немногие, и каждая дается с огромным трудом. Зато и отношение к самому незначительному чуду как к великому событию, которое полностью переворачивает жизнь всякого случайного свидетеля, не говоря уж о самом Творце. Впрочем, не только к чуду. Для них, наверное, вообще нет ни неважного, ни незначительного. Любой пустяк видится исполненным тайного смысла. Так мне показалось. «Удивительно. Можно подумать, это ты, а не я». Вчера всю ночь читал хроники ордерской жизни, потому что именно такое общее впечатление сложилось и у меня. А мне, как видишь, хватило игры. Наверное, штука в том, что я сильно увлекаюсь. С того момента, как сделан первый ход, игра и есть вся моя жизнь. Поэтому мне легко судить о придумавших ее людях. Пока я играю, я таков же, как они. Потом, хвала магистрам, прихожу в себя, но память-то остается, и умение делать простые выводы из наблюдений над собой тоже никто не отменял. Шурф молча протянул мне кувшин с камрой. Есть много способов выразить согласие с собеседником, и этот — один из лучших известных мне. — У тебя вообще все в порядке? — спросил он какое-то время спустя. «Конечно, нет», — безмятежно ответствовал я. «Где ж такое видано, чтобы у меня да вдруг все в порядке? Мне такая роскошь не положена. Шурф только головой покачал. «Не то одобрительно, не то укоризненно, пойди его пойми. Да и какая разница?» «Мне очень жаль, что так получилось», — наконец сказал он. «По моим наблюдениям, тебе очень не нравится не быть счастливым». Отличная формулировка. Конечно, мне не нравится. Но это не отменяет того факта, что в мире есть вещи, которые гораздо важнее счастья. Предназначение точно важнее. Ясность, которая приходит, когда делаешь то, для чего рожден. Опыт бессмертия, смысл. «Хорошо, что ты это понимаешь», — откликнулся Шурф. И, помолчав, добавил, «Если бы я сам не понимал, меня бы уже давно не было в живых». Некоторые случаи безответственного применения сослагательного наклонения крайне меня нервируют и даже бесят. Но говорить это я, конечно, не стал. Тем более, что в целом наши посиделки на крыше подействовали на меня как хорошее успокоительное. Во всяком случае, добравшись под утро до постели, я уснул чуть ли не прежде, чем голова коснулась подушки. Такого милосердия я от своего организма сегодня не ожидал. Я спал, и мне снилась очередная партия взлик и злак. Вот что значит «наяву не наигрался». У моей соперницы были глаза цвета штормового моря, тихий ласковый голос и неожиданно громкий смех, бесшабашный, как у подвыпившего подростка. Она была азартна, но при этом искренне переживала за нас обоих и время от времени подсказывала мне наиболее правильный ход. Говорила, «Ты хороший игрок, просто неопытный, но это дело наживное. Время, хотим мы того или нет, внимательно и немилосердно ко всем» а опыт — единственная монета, которой оно платит. Зато, не скупясь, — говорила, — не беспокойся, что проиграешь. Об этом никто не узнает, кроме меня. Да и я забуду, когда проснусь. Сон — это подлинная свобода от последствий любого поступка. Что бы мы ни творили с собой и другими, проснувшись, не вспомним. «А если и вспомним, все равно не придется ничего исправлять», — говорила, — «игра, как и сон, разновидность свободы. Сколько не ошибайся, худшее, что с тобой случится, придешь к финишу позже соперника. Или наберешь меньше очков. Подумаешь, великое горе, всегда можно перевернуть доску и начать заново, ни единой минутой небытия за это не заплатив». Говорила, а уж игра во сне — это такая степень свободы, что описать невозможно. Только подумай, каким сейчас можно быть храбрым. Давай уже, делай свой ход. Вперед ли? Назад ли? Сам решай. По правилам можно и то, и другое. А когда ты твердо усвоишь правила, научу тебя их нарушать. Ты даже не представляешь, какая тогда начнется игра. Жду ее, не дождусь. Я все больше помалкивал. Уставившись на игральную доску, но вовсе не потому, что боялся сделать ошибку, как думала сероглазая, поднимавшая меня на смех за излишнюю осторожность. Просто во сне очень трудно сосредоточиться на всех этих мелких, но важных деталях. Фишки, разноцветные кубики, разбитая на крупные и мелкие клетки игровая доска. Даже не знаю, как я с этим справился, но все-таки справился. Факт. И так разошелся, что в конце концов занял очень неплохие позиции на поле, так что сероглазая незнакомка тоже умолкла, нахмурилась и принялась подолгу обдумывать каждый ход. Но выиграть мне так и не дали. Разбудили ни свет, ни заря то есть часа за два до полудня. С учетом того, что уснул я, когда уже забрезжил поздний зимний рассвет, немилосердно рано. Причем сделал это сыркофа, которого я совершенно не способен послать подальше, и подозреваю не только я. Среди людей, близко знакомых с сэром Коффа и Йохом, этот обычай как-то не приживается. «У меня довольно неожиданная просьба», — сказал он. «Я, видишь ли, отыскал для наших урдерских друзей знахаря, который умеет лечить птиц. Коллеги в один голос рекомендуют его как лучшего из лучших, но живет этот тип аж в новом городе, не ближний свет. Я твердо обещал леди Ларе, что отвезу Кади с птицей в своем амобилере. Но у меня сегодня с утра сразу два убийства в порту». Причем на последствия пьяной драки они, к сожалению, не слишком похожи. И бросить это дело на самотек я не могу. Я предпринял несколько попыток прислать леди Лари наемный амобилер, но столкнулся с неожиданной проблемой. Возницы на отрез отказываются перевозить птицу сысу. Все уверены, что скрюх сперва на клочки раздерет обивку сидений, а потом прикончит их одним ударом клюва в затылок». «Второе в нашем случае маловероятно», — подумав, ответил я. «Зато первое действительно неизбежно. Вы же сами видели, что эта нежная пташка с кадиным кожаным передником вчера проделывала». «Именно поэтому я прошу помощи у тебя. Немного я встречал людей, настолько равнодушных к состоянию своего имущества. Крыть было нечем». «Ладно», — сказал я, — «передайте леди Ларри, что я зайду за ними примерно через час. Раньше не получится». Сперва мне надо перестать ненавидеть все живое и вспомнить, кто я, собственно, такой и откуда тут взялся. А это дело долгое. На твоем месте я бы ограничился только первым пунктом программы. Меньше знаешь, крепче спишь. Но мне-то как раз надо проснуться. Твоя правда. Ладно, запоминай адрес. Новый город, улица Весельчаков, восьмой дом. Это буквально в трех кварталах от Номинориха. А если все-таки заблудишься, расспрашивай прохожих про знахаря Иренса Сумакея. Его там все знают. Спасибо тебе, что выручаешь. С меня причитается. Ого, такими обещаниями сэр Кофа Йох обычно не разбрасывается. Приятно узнать с утра пораньше, что жить дальше вполне имеет смысл. Утро мое обычно начинается с магии. Да не какой-нибудь очевидный, а с истинный. Чтобы мало не показалось. Но не потому, что я такой уж пижон. Просто утренний кофе приходится добывать из щели между мирами. Это единственный доступный мне способ разжиться чашкой кофе, ни малейшего намека на который в этом прекрасном мире, увы, нет. А камера при всех ее достоинствах не слишком способствует мгновенному пробуждению. А за бальзамом Кахара вечно приходится идти в кухню, куда его с упорством, достойным лучшего применения, относят при уборке. Зато щель между мирами всегда под рукой. Ну и кофе, соответственно, тоже. Благодаря ему в гостиную я обычно спускаюсь, приняв человеческий облик. Это довольно важно, когда живешь не один. На этот раз в гостиной собрались сразу все существа, которых следует беречь от моего дурного настроения. Кошки, собаки и базилио. Не хватало только леди миламоре которая уже успела сбежать из дома, надеюсь, не на край света, а просто на службу. Впрочем, ей-то я как раз обещал стать совершенно невыносимым, так что все к лучшему. Абсолютно все. «А я знаю, куда ты собрался», сказала — сказала Базилио. «Ого», — уважительно присвистнул я, — «сэр Кофа научил тебя подслушивать чужую безмолвную речь, да еще и на расстоянии снимаю шляпу. То есть снял бы, если бы она у меня была. У Малда, что ли, одолжить? Или сразу у короля?» «Не надо шляпу». — рассмеялась Базилио. — Я ничего такого не умею. Ты что? Просто мне призвала зов Иши и сказала, что ты сейчас повезешь крюх к знахарю. Советовала попроситься вместе с тобой, потому что она тоже твердо намерена ехать. Было бы здорово. — Да не вопрос, — сказал я. — Хочешь, поехали? — Не представляю, как вы все поместитесь в мобилере и сколько народу вывалится по пути, но это уже не моя забота. Сами выкручивайтесь. Я думал, что шучу но оказалось пророчествую. Потому что сопровождать скрюх к знахарю урдерцы решили всем семейством. Ди по этому случаю даже сменил свой экстравагантный наряд на новенькое лаухе в шимарском стиле, то есть с большим капюшоном, под которым отлично прячется прическа любой степени сложности. Мои попытки деликатно намекнуть, что закрывать трактир среди бела дня не лучшая стратегия для начинающих рестораторов, не возымели никакого успеха. Мы хотим ехать вместе» потому что ужасно беспокоимся». И точка. Ясно, впрочем, что руководила ими не только забота о скрюх, которая, на мой взгляд, совершенно не выглядела ни больной, ни несчастной, ни даже маломальски напуганной во всей этой суете, но и нормальное человеческое желание со свистом прокатиться через весь город. Наверняка, Сырков рассказывал урдерцам о моей манере езды всякие ужасные вещи. А это, как ни крути, лучшая реклама. Так или иначе, но я впервые в жизни всерьез обеспокоился, что из моего амобиллера станут вываливаться пассажиры. Ремни безопасности у нас пока не изобрели, да они и не имеют особого смысла. Аммобилер — довольно медленное транспортное средство, когда за его рычагом сижу не я, и не Леди Меломори, и не Нуминорих. Других духовных последователей, способных ездить со скоростью втрое, если не вчетверо превышающей обычную, у меня, хвала магистрам, пока нет» а то бы, пожалуй, сам не обрадовался. Опасности на дорогах должны быть сведены к минимуму. И этот минимум — я. Но делать было нечего. И я принялся их рассаживать. Рядом с возницей всего одно пассажирское место. Оно досталось Ди, как самому крупному. кади в обнимку с птицей устроился в центре заднего сидения. С одной стороны их подпирала леди лари с другой — обе барышни. Я строго велел им держаться покрепче, а себе — ехать помедленнее. И так преуспел в искусстве самовнушения, что до нового города мы добирались целых полчаса. Для меня своего рода рекорд. Таким аккуратным и осторожным возницей я еще никогда не был. Впрочем, девчонки все равно визжали на поворотах. Не от страха, а от удовольствия. Старшие помалкивали. Но это явно стоило им немалых усилий. Зато скрюуха ухарало так, что из окрестных домов выскакивали любопытствующие. Посмотреть, не начался ли у нас случайно очередной конец мира. А если все-таки нет, то кого это среди белого дня заживо едят прямо посреди улицы. Впрочем, завидев мой амобиллер, они, понимающе кивали и возвращались в дом. Такая уж у меня репутация, что поездка, сопровождаемая душераздирающими воплями, кажется горожанам вполне естественным и даже благоприятным положением дел. Спасибо прессе Соединенного Королевства. Что тут еще скажешь? Дом знахаря Иренса Сумакея я нашел сразу. На самом деле просто повезло. Проехав мимо дома Нуминориха и пару раз свернув наугад, я решил, что пора приступать к расспросам, а остановившись, увидел чуть впереди яркую табличку «Белые и зеленые буквы на черном фоне. Дом знахаря ренса. Всего полсотни метров, получается, до него не доехал. Но исправить это было легче легкого. Распахнув ведущую в сад калитку, я сразу же обрадовался, что взял с собой всех желающих, включая Базилию. Ужасно жалко было бы, если бы она пропустила такое зрелище. Дружная пара молодых серебристых горных лисиц, которых называют чифами, тут же бросившаяся обнюхивать мои сапоги. Стайка совершенно ручных мелких пестрых птиц, доверчиво усевшихся нам на плечи. И крошечная, размером хорошо, если в два моих кулака рыжая собачка, сидящая на крыльце бок о бок с огромным белым котом, на фоне которого мои Армстронг и Элла выглядели бы мелкими котятами. Каковыми они, строго говоря, все еще являются. И сейчас... Это абстрактное знание впервые почувствовало себя в моей голове как дома. И как будто явленного нам разнообразия фауны было мало. Из-за угла дома вышла черная коза. Посмотрела на нас, моргнула большими светло-желтыми глазами и громким визгливым голосом сказала «Не стоит беспокоиться! Все пройдет!» Урдерцы застыли как вкопанные, разину форты Мы с Базилио чувствовали себя несколько уверенней, потому что хотя бы теоретически знали о существовании говорящих кос Сейю. Правда, живут они не в наших краях, а где-то на морском побережье у но тут как раз ничего удивительного. Кто угодно может сойти с ума и привести из отпуска нового домашнего любимца. Лично мне просто повезло, что я пока ни разу не бывал в Уриуланде, а то даже подумать страшно, во что превратилась бы наша жизнь, притащив домой еще и говорящую козу. Сею, по словам очевидцев, довольно глупые животные, просто наделены способностью воспроизводить человеческую речь. Что запомнят, то и повторяют потом, когда им заблагорассудится. Ну или по команде, если очень долго и терпеливо их дрессировать. «Любовь и еда пойдут ему на пользу!» выкрикнула тем временем коза, пятясь от нас обратно за дом. «Ему нужны любовь и еда!» «Давайте будем считать эту козу новым правдивым пророком», предложил я. «Она нравится мне гораздо больше того, что засел в Нумбане. Мудрые вещи изрекает». «Я согласен», улыбнулся Дегорон Ари Турбон. «Не стоит беспокоиться. Именно то, что надо. А то мы все уже извелись из-за скрюхиного крыла. Жалко ее очень». «Что у вас случилось?» Дверь дома, наконец, распахнулась, и на пороге появился хозяин. Будь у сэра Коф и Йоха младший брат, пожалуй, примерно так он бы и выглядел. Большой, плотный, с тонким породистым лицом и очень внимательными темными глазами. Ему только трубки для полного сходства не хватало. Но это как раз дело наживное. «У нас случилась птица с гордо сказал я. «Одна на всех». Но, согласитесь, все равно серьезное достижение. Мало кому так везет». «На моей памяти вы первые», — кивнул знахарь и добавил. «Вас, я, похоже, знаю. Вы же сэр Макс, верно? Надеюсь, с вашими кошками и собаками все в порядке». Я впервые в жизни встретил человека, который из всей информации, какую можно получить обо мне, проживая в столице Соединенного Королевства, счел важным только факт наличия у меня домашних животных. И сразу начал беспокоиться об их благополучии. Мне захотелось его обнять. А потом, если получится, немедленно побрататься. Но иногда мне удается не давать воли своим страстям. Поэтому я только сдержанно кивнул. «С ними все отлично. Спасибо. Я просто привез сюда друзей». Они подобрали птицу-сыйсу с подстреленным крылом. — И приручили? — спросил знахарь Иренса, удивленно разглядывая скрюх, которая спокойно терзала клювом полу каденного лаохи, не отвлекаясь на нашу человеческую суету. — Долго она у вас? — Уже четвертый день, — сказал Ди. — Надо было сразу ее к вам вести, Но мы совсем недавно поселились в Ехо и не знали, есть ли тут люди, которые лечат птиц. — Нас, к сожалению, действительно очень мало. — сказал знахарь. — Я и двое коллег. Но Лур пока недостаточно опытен. А сэр Авада Убрайкис совсем старик. И слишком быстро устает от пациентов. Поэтому хорошо, что вас прислали именно ко мне. Однако удивительно, как смирно ведет себя ваша питомица. Вы колдовали, чтобы ее приручить? — Ну что вы, — улыбнулся Ди и смущенно добавил. — Мы пока не умеем. У нас в Урдере вашей магии не обучишься. — Тем более удивительно покачал головой Иренса Сумакей. «Ладно, идемте в кабинет. Посмотрим, чем я могу помочь. Но, если можно, не все вместе, а только птица...» «Скрюх!» — подсказал Кадди. «Мы ее так назвали». «Вижу тебя как наяву», — вежливо сказал птица-знахарь. «Без тени улыбки. Все бы так». «А можно я тоже пойду?» — спросил повар. «Скрюх не любит надолго со мной расставаться». «Тогда не можно, а нужно. Важно, чтобы она была спокойна». Знахарь повернулся, чтобы войти в дом, но его остановила Иш. «А можно мы пока немножко погуляем по саду?» — спросила она. И Рэнсо Сумакей задумался. Оглядел нас всех очень внимательно, словно бы прикидывая, можно ли нам доверять. Наконец кивнул. «Погуляйте. Насколько я разбираюсь в людях, никто из вас не выглядит угрожающе с точки зрения животных. А вас, сэр Макс, я бы, пожалуй, согласился взять в помощники», — добавил он. Неожиданно, но, в общем, понятно почему. К этому моменту я уже был с ног до головы облеплен разнообразным зверьем. Одна серебристая лисичка удобно устроилась у меня на руках. Другая балансировала на плече. Белый кот спустился с крыльца и улегся на мою ногу. Крошечная собачка восторженно прыгала вокруг второй. В кармане лаохи что-то деловито копошилось. Я подозревал, что одна из пестрых птичек решила попробовать свить там гнездо. По восхищенным взглядом иш и базилио я догадывался что на голове у меня сидела целая стая только коза, пока держалась на безопасном расстоянии, но и она сверлила меня влюбленными глазами, явно намереваясь познакомиться поближе и сказать мне все утешительные слова, которым успела научиться за годы пребывания рядом с людьми говорю же зверье меня почему-то любит понятия не имею за какие достоинства. Поэтому прогулка по саду знахаря у меня получилась, мягко говоря, неспешная. Спутники мои давно разбежались в разные стороны, а я еще несколько минут объяснялся с котом. Говорил ему, что прекраснее его нет никого в мире, и я был бы счастлив, если бы такая красота всю жизнь пролежала на моей ноге, но беда в том, что именно в данный момент у меня появилось непреодолимое желание сделать несколько шагов. А таким совершенным существам, как коты, следует быть снисходительными к человеческим слабостям. И время от времени давать нам погулять. В какой-то момент коту наскучило слушать мое нытье, и он меня отпустил. Но отправился следом, с таким строгим видом, что любому дураку стало ясно. Я освобожден условно. Пока, так и быть, погуляй под надзором, а там поглядим. Чифа, сидевшая у меня на плече, фыркнула от неожиданности и покрепче вцепилась когтями в мое лаухе. Ее подружка, сидевшая у меня на руках, тревожно завозилась, прикидывая, не собираюсь ли я унести ее с собой неведомо куда. Крошечный пес умчался вдаль, оглашая окрестности писком, условно похожим на лай. Птица, уютно устроившаяся в моем кармане, вылетела оттуда и принялась кружить над моей головой, страшно ругаясь на своем птичьем языке. Я думала, ты тут теперь всю жизнь стоять будешь, а ты так меня подвел. Ну вот куда тебя понесло? Чего ты там не видел? Ну, честно говоря, много чего. Сад знахаря Иренса Сумакея оказался для меня еще одной вариацией на тему рая, возможно, даже более соблазнительной, чем крыша мохнатого дома. А ведь до сих пор я был уверен, что мою крышу ничто не затмит. Но этот огромный запущенный сад со следами былой ухоженности, где, не дожидаясь окончания зимы, начали понемногу расцветать плодовые деревья, из земли пробивалась молодая трава всех оттенков синего и зеленого цвета, среди древесных корней грелись на солнце ежи, и примкнувший к ним муримахский заяц с большими круглыми ушами, а в зарослях вечно зеленых душистых кустарников щебетали разнокалиберные птицы, пленил мое сердце раз и навсегда. Я хотел догнать своих спутников, но передумал, внезапно почувствовав, что очень устал. Обычное дело. Если мне не дать выспаться, но при этом не загрузить делами, я тут же начинаю клевать носом. И лучшее, что можно сделать в такой ситуации, разрешить себе спокойно подремать хотя бы четверть часа. Обычно этого оказывается достаточно, чтобы распрекрасно жить дальше. Еще, конечно, можно просто хлебнуть бальзама Кахара, но фляжку с ним я вечно забываю положить в карман. Тут уж ничего не поделаешь. В общем, я выбрал укромное местечко под приземистым раскидистым деревом, на ветвях которого пожухшая прошлогодняя листва удивительным образом соседствовала с готовыми распуститься свежими почками. Улегся на мягкую сухую траву, согретую солнцем, закрыл глаза, лениво подумал. «Нифига себе! Как мы хорошо живем! Еще зима не закончилась, а уже на земле можно валяться». И задремал. Сопровождавшие меня лисички немного повозились, устраиваясь рядом, но потом передумали и убежали. По крайней мере, я перестал ощущать их присутствие. Кот, видимо, тоже ушел, и совершенно напрасно. Именно сейчас я был бы совсем не прочь пригреть его на груди. Впрочем, ладно, и так неплохо. В смысле, очень хорошо. Удивительное дело. Засыпал я вполне счастливым, а проснулся через несколько минут от горя. Именно так. Проснулся от горя, словно оно было звонком будильника или зубной болью. Такое острое, что ни воем, ни криком от него не отвяжешься. Оно сильней. С я не понял, что происходит. Схватившись за сердце, стал вспоминать, что случилось. Кто из моих близких умер? Или вообще все? Или умер я сам? А теперь не могу воскреснуть и вернуться к ним? Или не умер, но вернуться все равно не могу? Господи, Боже мой, да что творится вообще? Хвала магистрам, затмение продолжалось буквально секунду. А потом я проснулся окончательно, вспомнил, как попал в этот сад, произвел ревизию своих житейских драм, понял, что стать причиной столь острого горя они не смогли бы даже при умножении на 10. У нас все живы, целы и даже более-менее в своем уме. С остальным как-нибудь разберемся. А потом я, наконец, осознал, что горе не мое. Чужое. Просто такое сильное, что выплеснулось через край и затопило всех, кто оказался рядом. То есть меня. Не стоит все-таки ложиться спать в незнакомых местах. Когда я уже это усвою, а? Я внимательно огляделся по сторонам. Никаких страдальцев поблизости не обнаружилось. Сад по-прежнему выглядел райским уголком, и набухшие почки на древесных ветвях никуда не подевались, и по-весеннему сияющее перламутровое небо, и молодая трава. Чего только не померещится с просонок, — сердито подумал я, и велел себе выбросить неприятное пробуждение из головы. Не то, чтобы я всегда себя слушался, но не оставляю надежды, что однажды это сработает. Когда-нибудь. Я собрался было встать, но тут заметил, что за мной наблюдают. Откуда-то снизу. Неужели из-под земли? Может быть, знахарь Иренса развел у себя в саду каких-нибудь колдовских кротов с тяжелым нравом? И они насылают морок на всякого, кто дерзнет прилечь на их полянки? Злобные кроты-колдуны. Это было бы смешно. Хоть и не милосердно. «Нет, стоп!» — сказал я себе. «Шутки с шутками, но кто-то правда на меня смотрит». И, приглядевшись повнимательней, наконец увидел серебристую лесу Чифу, устроившуюся среди древесных корней. Она зарылась в сухую траву так, что только нос торчал наружу. Ну и глаза с ним за компанию. Я сперва решил, что это одна из давишних лисичек все-таки решила остаться со мной, но тут же понял — нет, не она. Эта лиса была гораздо крупней и не проявляла ни симпатии, ни любопытства. Глаза ее были тусклы, равнодушны и бесконечно печальны. Я почти инстинктивно протянул руку, чтобы погладить зверя, и, едва коснувшись серебристой шерсти, понял, что приснившееся мне горе принадлежало именно лисе. — Так не бывает, — растерянно сказал я вслух. — Зверь не может быть несчастен, как человек. Вам не положено. Лиса, конечно, ничего не сказала. Но, подозреваю, умея наговорить человеческим голосом, в ответ раздался бы горький саркастический смешок. «Не положено, значит, ну-ну». «И кто, интересно, по твоему мнению, нам ни этого не положил». «Мне хотелось поскорее встать и уйти, отыскать хозяина дома, сказать, там у вас зверю очень плохо, надо что-нибудь с этим сделать». Впрочем, знахарь и сам наверняка знает, что происходит у него в саду. «Так что можно ничего не говорить, а просто уйти» дождаться остальных в мобилере поехать домой и как можно скорее выкинуть из головы свои дурацкие фантазии о лисьем горе, которая якобы вторглась в мой сон, а на самом деле, конечно же, померещилась. Нечего перекладывать с больной головы на здоровую. Не может такого быть. Но я, конечно, никуда не ушел. А наоборот. Придвинулся поближе, погладил лесу, сперва осторожно, потом по-хозяйски запустил руки в густую серебристую шерсть, как привык с собаками, но это не произвело никакого впечатления. Зверь не стал ластиться в ответ, но и не попытался убежать. Ни одна мышца тела не дрогнула, и дыхание не участилось, как будто он вообще ничего не чувствовал. Впрочем, вероятно, именно так и было. «Бесполезно», — печально сказал знахарь Иренса Сумакей. «Ему все равно». Он, оказывается, уже закончил осмотр синей птицы и отправился в сад нас всех собирать. И, видимо, сразу наткнулся на меня. «Ему?» — зачем-то повторил я. «Так это не лиса, а лис?» «Ну да. Сами видите, какой крупный. Самки, чифы гораздо мельче». «Что с ним?» — спросил я. «По-моему, ему очень плохо». «Вы правы», — сказал знахарь, усаживаясь рядом с нами в траву. «Так плохо, что хуже, пожалуй, некуда. И я ничем помочь не могу. Только оставить в покое. Ёвка очень стар. Впрочем, беда не в этом. Лисица, с которой он прожил много лет, умерла в конце осени. Тоже была совсем старушка. Попала ко мне случайно когда я гостил у тетки в графстве Шимара. Мальчишки, вообразившие себя охотниками, подстрелили, принесли на рынок, а она там внезапно ожила. Оказалась не убита, а только ранена. Сердобольные торговки ее отобрали, послали за мной, отдали, сказали, лечи. Пришлось срочно вести лесу домой, в Еха. Я тогда был довольно неопытный знахарь, а случай тяжелый. Решил, чем ближе к сердцу мира, тем проще лечить. И действительно как-то справился. Алис потом, дюжины четыре дня спустя, сам пришел. Сюда, в мой дом, аж с шимарских предгорий. Искал свою подружку и нашел. Представляете? «Не представляю», — откликнулся я. «На самом деле соврал. Мне такое представить — расплюнуть. Для меня даже мимолетная симпатия — прекрасный повод совершить невозможное. Что уж говорить о любви. Йорка и Евка, такая была неразлучная парочка», — сказал знахарь. «Они прожили у меня в саду больше сорока лет». Настолько ручные стали, что я не рискнул бы их отпустить. Да они и сами не хотели уходить. Это понятно. Для умной лисицы удрать отсюда совсем несложно. Но им здесь было очень хорошо. Вон даже лисят принесли. Уже на старости лет, когда никто от них подобного кунштюка не ожидал. Нахальная шустрая мелочь, которая атаковала вас на входе. Их дочки. Есть еще мальчишка. Но он не такой любопытный, как сестры, к чужим не выходит. По крайней мере, не в первые полчаса. Но Йорушке позднее потомство не пошло на пользу. Всего семь лет после этого прожила. И я ничего не смог сделать. Старость — это, к сожалению, не болезнь, которую можно вылечить. По крайней мере, я не справился. А Евка, бедняга, решил, что это не справился он. Как же? Самый старший, глава семьи, а такое допустил... С тех пор так и лежит пластом. Не ест, не пьет, никого не узнает. Ничего не слышит и, похоже, не чувствует. И не хочет, это понятно. Но почему-то все еще жив. «Надо же!» — вздохнул я. «Ничего себе, дикий зверь! Люди и те обычно легче справляются с потерями». «Ну так кто люди, а чифы — очень верные существа. Правда, только если находят свою настоящую пару». Обычно после окончания брачного сезона самки убегают от своих кавалеров и сами выращивают лисят. Многие думают, что так живут все горные лисы. Но нет, не все. Иногда пара не расстается, и такие союзы, учив, гораздо крепче человеческих. Если уж решили быть вместе, то навсегда, и умирают обычно в один день или сразу друг за дружкой. Но у Ёвушки почему-то не получается умереть, хотя он очень тоскует. Будь он человеком, сказали бы, что он сошел с ума от горя. Это и правда так. — Бедный ты мой зверь, — сказал я лису. — Как же тебя угораздило? — Не будь я знахарем, я бы его убил, — неожиданно признался Иренса Сумакей. Я уставился на него так, словно добрый знахарь вынул из-за пазухи окровавленный топор и принялся похваляться числом зарубленных с утра беспомощных сирот. Но Иренса спокойно выдержал мой взгляд. «Вы сами знаете, что он только этого и хочет. Вы же чувствуете не хуже, чем я. Но если вам неприятно об этом говорить, извините. Просто мне больше не с кем». Я молча кивнул, потому что слова застряли у меня в горле. Впрочем, это к лучшему. Все равно они были какие-то дурацкие. Совсем не те, что требуется в подобных случаях. А какие требуются, я тогда не знал. До сих пор, собственно, не знаю. А тогда я просто снова погладил лиса. «Ничего глупее и выдумать нельзя. Зачем ему докучать?» «Однажды мне пришлось убить очень много народу сразу», — наконец сказал я, — «умирающих от анавуайны, всех, кого не хватило сил вылечить». Они сами об этом попросили, поскольку были обречены и верили, что анавуайна уничтожает не только тело, но и всего остального человека целиком, вместе с бессмертной частью сознания, которая, я надеюсь, у всех нас все-таки есть. Ну и заболевшие на это надеялись, поэтому просили их убить. Кроме всего, со времен правления короля Мёнина осталось суеверие, будто умереть от руки вершителя очень полезно для дальнейшего посмертного бытия. В общем, неважно. Сейчас я бы, наверное, что-нибудь постарался придумать, а тогда не сумел. Сделал, как они просили. Поехал домой и лег спать. А потом проснулся и стал как-то жить дальше. Причем не то чтобы плохо, совсем нет. Но с тех пор тему убийства из милосердия считаю закрытой. Хватит с меня. Ладно. Невозмутимо кивнул Иренса Сумакей. «Принято. Я, каюсь, действительно собирался попросить о помощи, не подумав, что подобная просьба может быть вам неприятна. Просто говорят, что убить для вас расплюнуть, и я почему-то принял это на веру. Самое смешное, что в данном случае обо мне говорят правду. Я действительно могу убить плевком, потому что ядовит как змея, то есть на самом деле гораздо ядовитей, мне даже кусаться не надо, плюнуть совершенно достаточно». Такой нечаянный дар великого магистра ордена могильной собаки Махлилгла Аноха, который на самом деле не хотел ничего дурного, а просто честно пытался меня прикончить. Но вышла небольшая техническая накладка. «С одной стороны, даже хорошо, что вам не нравится убивать», — заключил знахарь. «А с другой плохо. Но только для евки, А он так стар, что рано или поздно справится сам. Извините меня, пожалуйста». «Да не за что, на самом деле», — вздохнул я. «На вашем месте я бы, наверное, тоже обрадовался гостю с репутацией безжалостного убийцы. Мне и самому жаль, что я не он, а просто сентиментальный дурак, которому кажется, будто всякая жизнь драгоценность, а горе и даже безумие — не самая высокая плата за возможность оставаться живым. Вполне можно перетерпеть. Я когда-то сам перетерпел и, как ни странно, дожил до дня, когда все стало иначе». И теперь умом понимаю, что у вашего лиса надежды на благополучный исход, прямо скажем, поменьше, чем просто никакой, как было тогда у меня. Но сердце с этим не соглашается. А оно у меня в хозяйстве за старшего. Так вышло. Я не выбирал. Да, такие вещи не выбираешь, — понимающе кивнул Ирэнса Сумакей. Ладно, идемте отсюда. Все, что мы можем сделать для Евки, оставить его в покое. Не то от короткого дневного сна... Не то от его горе и наших разговоров я был как в тумане и, в общем, довольно приблизительно понимал, что происходит вокруг. Но как-то собрался, послал зов каждому из своих спутников, велел им возвращаться в Мобильер, И сам туда пошел, В вполуха слушая по дороге оптимистический отчет знахаря о состоянии крыла скрюх. Судя по его словам, у нашей синей птицы были неплохие шансы снова взлететь, правда, не слишком скоро. Хорошо, если к лету. И тут, по словам Иренса, была только одна опасность что за это время скрюх станет совсем ручной. — Ну и отлично, — сказал повар Каддик, который, сияя от радости, ждал нас у калитки в обнимку со своей питомицей. — Будет летать над городом, а вечером возвращаться домой, как в гнездо. — Это да. Скандальной синей птицы Сыису с истошными воплями, кружащей над крышами старого города, нам здесь до сих пор отчаянно не хватало. Оставалось надеяться, что скрюх действительно выздоровеет и внесет свой вклад в дело окончательного превращения нашего городского пейзажа в сложно сочиненную галлюцинацию. Когда я сел за рычаг, знахар Иренса Сумакей прислал мне зов, использовал безмолвную речь, чтобы не говорить вслух. «Мне правда очень жаль, что я затеял этот разговор, сэр Мэкс». «Да ладно», — ответил я, — «понятно же, почему. И вообще все понятно. Очень жалко вашего лиса, а все остальное ерунда». «Будет больно, но недолго», — громко сказала вышедшая нас проводить черная коза. Оставалось надеяться, что она и правда изрекает пророчество. «Я бы за это дорого дал, если бы знал, с кем можно договориться». К счастью, по дороге взволнованная и возмущенная грубым медицинским вмешательством в ее частную жизнь скрюх громко вопила Повар Кадди утешал ее дробительно ласковыми словами, которые хотелось законспектировать и выучить наизусть, чтобы изводить потом ближних долгими зимними вечерами. А леди Ларри и барышни, бурно жестикулируя, обсуждали прекрасный сад знахаря и встреченное там зверье. Поднятый ими гвалт быстро вывел меня из печального транса. Так что уже на выезде из нового города я с облегчением обнаружил в своей шкуре старого доброго сэра Макса обладающего удивительной способностью выбрасывать из своей дурацкой головы все, что мешает наслаждаться приятной поездкой, или любым другим событием, которое происходит с ним прямо здесь и сейчас, а стало быть, и является его жизнью, ну, то есть моей. Теперь наслаждаться приятной поездкой мне мешало только здоровое чувство невыполненного долга. Да и то лишь потому, что Дегоран Ари Турбон, чья семейная история интересовала меня сейчас куда больше, чем все прочие тайны этого мира, сидел рядом со мной и блаженно щурился на солнце, озирая достопримечательности района, через который мы проезжали. Древние стены заброшенных орденских резиденций, покосившиеся крыши ветхих домов, вековые деревья на обочинах и каким-то образом проросшие сквозь булыжную мостовую розовые кусты. Щеки его были оранжевыми, как мандарины. Цвет восхищения, если я ничего не путаю. Ди словно почувствовал, что я о нем думаю, и улыбнулся мне широко и простодушно. «Я только сейчас начинаю осознавать, как вы нас выручили», — сказал он. «Так далеко этот знахарь живет. Пешком, наверное, целый день пришлось бы к нему идти, и потом всю ночь обратно добираться. Удивительно большой город Еха. Никогда, наверное, к этому не привыкну». Я вдруг подумал, а может быть, Ди вообще не гуляет по улицам, как говорит домашним, а просто заходит в какой-нибудь ближайший двор и сидит там весь день, привыкает понемножку к масштабам и суете многолюдного города, как медленно входящий в холодную воду пловец. Мне-то подобный метод кажется бессмысленной пыткой, проще сразу нырнуть с головой и закрыть вопрос, но все люди разные, и некоторым легче именно так. Это я понимаю, хотя только теоретически». «Ладно, с его прогулками пусть кофа разбирается», — он обещал. А вслух я сказал. «Рад, что выручил. Мне несложно. Даже наоборот. Почувствовал себя ненадолго практически членом вашей дружной семьи. Например, дополнительным младшим братом. Впрочем, у вас и без меня братьев и сестер наверняка хватает». Дик моему удивлению отрицательно покачал головой. «Нет, настолько двое. лари и я». И безмятежно улыбнулся. «Я растерялся. Как это двое?» А Иш тогда откуда взялась? Племянница — это же дочь брата или сестры. А ни Лари, ни Ди не называли ее дочкой. Впрочем, может быть, в Урдере племянниками именуют всех младших родственников, включая самых дальних? Немного поколебавшись, я решил, что могу его расспросить. Нет никакой особой бестактности в том, чтобы интересоваться чужими обычаями. А почему тогда вы называете Иш племянницей? Ди удивленно моргнул, и я пояснил. У нас племянник это ребенок брата или сестры, а в Урдере иначе. Собеседник мой пожал плечами: Племянница это просто племянница, неопределенно пояснил он. Была бы она чьей-то дочерью, я бы так и сказал. <гаспросива> «Э -э, протянул я, я вообще выдающийся мастер слова.